Глава пятая. Буквы расплывались перед глазами и никак не желали складываться в осмысленные предложения. Сабин устало провел тыльной стороной ладони по глазам и еще раз перечитал записку Коры. Красивые ровные строчки. Она явно не спешила и совершенно не нервничала, когда ее писала. Но как такое возможно? Они двадцать лет жили вместе, Сабин привык считать Кору своей семьей. Как она могла уйти, даже не попрощавшись? Эту нелепую отписку вряд ли можно было считать полноценным прощением. Нет, они никогда не клялись друг к другу в верности. Формально Кора была совершенно свободна. Но венские женщины не уходят от своих мужчин. Такого просто не бывает. Даже когда представилась волшебная возможность переселиться в ангельский мир Гора, Кора осталась ему верна, не бросила Сабина одного. Что же заставило ее оставить своего мужчину именно сейчас? Элементарная логика подсказывала, что она сделала это из-за Ани. Неужели это просто глупая бабская ревность? Смешно. Сабин никогда не давал Коре повода думать, что испытывает к ней какие-то романтические чувства. Они были скорее партнерами, чем любовниками. Неужели она всерьез полагала, что он не имеет права на личную жизнь, на любовь, на счастье, в конце концов. Прощай, Сабин. Не ищи меня. Не трать время. Все равно не получится. Вот и все, до чего снизошла его женщина. А ведь она отлично понимала, что, покидая своего мужчину, она обрекает его на остановку в развитии. И все-таки сделала это. Сабин прижался лбом к холодному оконному стеклу, Там, на лужайке, в компании шестерых ангелов, сидела Аня. Молодежь что-то весело обсуждала, разговор то и дело прерывался взрывами смеха. Глаза девушки сияли, на щеках снова появился румянец. Сабин невольно вздрогнул, вспомнив, как она выглядела всего час назад, когда он сподобился устроить этот дурацкий сюрприз. Осунувшееся лицо, трясущиеся губы и страх, застывший в глазах, словно ледяная завеса. Кто же мог подумать, что милая шалость обернется кошмаром в стиле анекдотов из разряда черного юмора? Этот сюрприз Сабин задумал еще вчера, когда нес свою сонную гостью в постель. Пробуждение с видом на самый прекрасный в этом мире рассвет. Идея показалась ему просто блистательной. К сожалению, ни в эльфийском лесу, ни в ангельском мире Красочных рассветов не было. Зато зрелище, которое открывалось каждое утро на высоком обрывистом берегу в бывшем мире дачи, было достойной кисти самого гениального художника. А не должно было понравиться. Правда, это место давно уже стало частью базовой реальности, так что организовать хорошую погоду по заказу там было невозможно. Оставалось только надеяться на удачу и заранее убедиться, что дождь не испортит удовольствие от рассветного спектакля. Сабин поднялся, когда небо только-только начало сереть за окном. На всякий случай он погрузил Ани в глубокий сон, чтобы она случайно не проснулась в его отсутствие. Быстродившись, творец перенесся на заветный обрыв. Удача явно сопутствовала его замыслам. Небо было ясное, только парочка полупрозрачных облачков неторопливо тянулась вдоль берега. Испортить красочное представление они никак не могли. Напротив, сиреневые облака будут замечательно смотреться на розовом небе. Сабин быстренько сотворил непромокаемую циновку, пару теплых пледов и корзинку с бутербродами и соком. Немного подумав, он добавил термос с кофе и отправился обратно за главным зрителем предстоящего спектакля. Когда он перенес сладкопосапывающий Ани на обрыв, Первые лучи невидимого пока солнца уже раскинули золотой веер над далеким горизонтом. Пора было будить спящую красавицу. Сабин усадил ее на циновку лицом к восходящему светилу и снял усыпляющее воздействие. Он специально не стал ничего говорить, просто уселся рядом, давая ей возможность без помех насладиться своим первым в жизнь рассветом. Аня проснулась, подняла голову и застыло, словно солнечные лучи превратили ее в камень. Сабину не терпелось увидеть ее лицо, но он отлично понимал, что только вчера прозревшей женщине нужно время, чтобы переварить восторг завораживающей сцены. Она просто еще не готова общаться. Меньше всего ему хотелось испортить ей впечатление своими назойливыми репликами. Поэтому он затаился, как мышка, и даже не смотрел в сторону своей гости – устремив взгляд к горизонту. Незаметно это казалось бы, привычная картина все-таки захватила его, и Сайби на минуту потерял связь с бренным миром, растворившись в сиреневом мареве утреннего неба. На землю его вернул какой-то странный звук. Только через пару секунд он сообразил, что это были тихие всхлипывания. Что ж, похоже, эффект от сюрприза оказался даже сильнее, чем он предполагал. Но это не страшно. Женские слезы – это словно утренняя роса, если это, конечно, слезы радости. Еще несколько секунд режиссеру понадобилось на то, чтобы осознать, что в его спектакле что-то пошло не так. Как-то не слышалось радости в этих звуках. Встревоженный творец развернулся к своей гости и увидел, что девушка скорчилась на краешке циновки и горько плачет, закрыв лицо ладонями. «Аня, милая, что с тобой?» С недоумением в голосе воскликнул непутевый режиссер. Она не ответила. Можно даже сказать, что она вообще проигнорировала его слова. Слезы залились ручьем. Тихие всхлипывания сменились уже настоящими рыданиями. Сабин прижал бедняжку к своей груди и принялся ее утешать. Через пару минут рыдания стихли, девушка выпрямилась и подняла к нему лицо. «Зачем ты со мной так?» отрешенно проговорила она. Вместо ясных серых глаз на Сабина смотрели два черных бездонных колодца. На мгновение творец буквально онемел. Такого просто не могло быть. Материализация необратима, по крайней мере, именно так было до сих пор. Сабин снова сжал Аню в объятиях. От жалости у него разорвалось сердце, и ему стоило большого труда придать своему голосу толику оптимизма и уверенности. «Этого не должно было случиться, Мила. Он ласково погладил Ане по голове. «Со мной впервые произошел такой прокол, правда. Я обязательно разберусь, где же я напортачил, и все исправлю. Ты приляг, я сейчас все проверю». Он уложил дрожащую от нервного стресса девушку на циновку, укрыл ее пледом и отключил ее сознание. Спустя полчаса, взмокший от напряжения творец, наконец оставил четные попытки вернуть зрение своей гости. Зато он понял, почему не может этого сделать. Полученные знания, конечно, можно было бы расценить как позитивный результат, если бы не одно «но». Сабин однозначно выяснил, что в базовой реальности Аня не сможет видеть. Никогда. Эта возможность была кармически перекрыто. Вот такая засада. Солнце уже давно выплыло на небосвод и жарило не по-детски, видимо, в отместку за полное игнорирование его стараний со стороны этой странной парочки на высоком обрыве. Цабин все никак не мог решиться вернуть слепую девушку сознания. Он сидел, уставившись невидящим взглядом куда-то в сторону леса и пытался собраться с мыслями чтобы принять сложное решение. Наконец он словно очнулся, тряхнул головой и взял Ани на руки. Через секунду он уже укладывал ее на мягкую травку лужайки перед домом в ангельском мире. Еще секунда, и ее ресницы дрогнули, объявляя о том, что их обладательница пришла в себя. Видимо, девушка почувствовала, как свет проникает сквозь ее прикрытые веки и удивленно распахнула глаза. Ее губы тронула. Несмелая улыбка, и сидящий рядом Сабин тоже улыбнулся. Только его улыбка получилась какой-то вымученной. «Значит, у тебя все-таки получилось меня вылечить?» — радостно пролепетала Ани, «А я уже решила, что вчера это был просто морок, что-то вроде сна». «Мне очень жаль, милая», — вздохнул Сабин. «Но ты сможешь видеть только в моих мирах, в эльфийском лесу и здесь, в ангельском мире». В базовой реальности ты будешь по-прежнему слепой. С этим ничего нельзя сделать. Что ты имеешь в виду? Девушка удивленно обозрилась на своего целителя. Что это значит? Твои миры? Я же тебе говорил, что я творец. Грустно улыбнулся Сабин. Эти миры сотворил я. Вернее, только эльфийский вес. Ангельский мир сотворил мой брат. Но он ушел из нашей реальности, и теперь это тоже мой мир. Ты не шутишь? Аня аж поперхнулась. Я думала, это просто розыгрыш. Ты действительно кто-то вроде Бога. А за кого же ты меня приняла вначале? ехидно усмехнулся творец. За демона? Решила, что за иллюзию нормального зрения я теперь потребую взамен твою душу? Аня откровенно смутилась. Похоже, она действительно вообразила, что стала объектом нападения потусторонних сил. Но ведь не отказалась же от заманчивого предложения. «Неужели готова была заплатить своей бессмертной душой из-за возможность увидеть этот мир хотя бы ненадолго?» «Нет, милая, мне твоя душа ни к чему». Сабин весело рассмеялся и вдруг резко оборвал свое веселье. «Я сам готов отдать тебе свою душу, если ты захочешь принять этот мой дар». Женщина удивленно подняла глаза на странного человека, так запросто предложившего ей свою душу. Он спокойно встретил ее взгляд, не отвел глаз». Нет, в ее взгляде не было вызова. Но у Ани почему-то ни на секунду не возникло сомнения в том, что это была вовсе не шутка. Торжественность момента была беспардонно нарушена громкими веселыми голосами, донесшимися со стороны ближайшего озера. Шестеро ангелочков наперегонки бежали к дому, что-то задорно выкрикивая и оглашая окрестности звонким смехом. «Похоже, завтракать мы сегодня будем в шумной компании» с усмешкой констатировал Сабин. «Тойдем на веранду. Эти непоседы все равно спокойно поговорить не дадут». Полгода назад Делвик, как и планировал, организовал в ангельском мире что-то вроде клуба для переплатившихся в базовой реальности ангелочков, чтобы у них было место, где полетать без своих материальных тел. С этих пор спокойное и умиротворенное течение жизни мира ангелов время от времени прерывалось буйным весельем, дорвавшихся до полетов членов клуба. Сабин не имел ничего против спорадических праздников. Случалось даже, что он тоже сбрасывал свою материальную оболочку и присоединялся к общему веселью. Правда, в данный момент он бы предпочел остаться наедине с Аней, но, как говорится, выбирать не приходится. Бесшабашная компания вкатилась на лужайку и вскоре всех закружила в веселом хороводе ангельского веселья. Не прошло и пяти минут, как Аня уже стала своей в кругу общительных ангелочков. Она буквально расцвела, словно цветок под солнечными лучами. Сабин с умилением наблюдал, как она смеется над их шутками и смешными рассказами, как уже сама решается рассказать какую-то забавную историю. «Надо же, как быстро она отошла от утреннего шока», – подумал творец. «Удивительно устойчивая психика». А впрочем, какая еще может быть психика у слепой женщины, которая живет совершенно одна и привыкла во всем полагаться только на себя? Отсутствие за завтраком коры Сабин заметил только когда они вместе с ангелочками уже выскочили из-за стола и отправились поваляться на лужайке. Он решил проверить, все ли в порядке с его женщиной и поднялся к ней в комнату, где его ждал весьма неприятный сюрприз. Вместо коры обескураженный творец обнаружил короткую прощальную записку. Странно было то, что женщина не взяла с собой никаких вещей. Даже косметика и шкатулка с бижутерией остались на месте. Куда же она могла пойти в одном платье без документов, не имея в базовой реальности никаких знакомых? А ответ напрашивался сам собой. Туда, где прожила последние годы с отцом Сабина, в глухой индейский поселок, на склоне вулкана в Перу. «Напрасно ты меня недооцениваешь, моя милая!» Сабин хитро улыбнулся. «Найти тебя будет совсем несложно. Возможно, уговорить вернуться будет сложнее. Но ну и с этим я как-нибудь справлюсь». Он бросил прощальный взгляд на Ани, азартно спорящую о чем-то со своими новыми знакомыми, и перенесся в индийский поселок. Сабин не был здесь почти 20 лет, Последний раз он наведывался в бывшее обиталище отца, когда провожал брата. Уже тогда следы упадка были видны невооруженным глазом. Половина хижин пустовала, и джунгли принялись распространять свои щупальца на облагороженную территорию затерянного в горах поселения. За 20 лет поселок уменьшился как минимум еще вдвое. Сабин насчитал не больше полутора десятков убогих хижин, Никто уже не заботился о том, чтобы расчищать центральную площадь, и она заросла травой и кустами, по сути превратившись в маленькую рощицу. От бывшего мира отца вообще ничего не осталось. Северная растительность не выдержала натиска тропиков и вымерла, а дома из кедра сгнили в местной сырости. Творец осмотрелся и с удивлением осознал, что в поселке нет жителей. Все они куда-то ушли, причем совсем недавно. Над кострами еще вились тоненькие дымки, на веревке сушилась какая-то одежда, в загоне блеяли тощие козочки, куры важно расхаживали перед хижинами, подбирая крошки. Поселок продолжал жить своей жизнью, только без людей. Сабин заглянул в несколько хижин, в надежде отыскать хотя бы кого-нибудь из обитателей. Но тщетно. Неужели это из-за спросил он сам себя. Судя по всему, она опередила меня часов на 5-6, не больше. И куда же эта неугомонная барышня увела индейцев? Сабин озадаченно пробежался взглядом по пустовавшим хижинам, и его взгляд упал на длинный шест, на котором полоскалась на ветру какая-то грязная белая тряпка. И тут до него дошло. Традиция вывешивать белый флаг, если в поселке кто-то умирал, Пришла из далекого прошлого, когда племя Юкагиров еще обитало на плато Путарана. Несмотря на жару, Сабина зазнобила. Он судорожно вздохнул и перенесся к вулканическому озеру, в котором обитал Дев, выполнявший роль утилизатора трупов. Догадка оказалась верна. Все племя, включая детей, собралось на берегу. На вновь прибывшего никто не обратил внимания. Взгляды всех присутствующих были обращены на середину озера, где мощный водоворот уже почти поглотил маленький плотик с на нем телом. Сабину не нужно было сильно вглядываться, чтобы узнать покойника, вернее покойницу. Он уже понял, куда сбежала от него кора. Что ж, слова в прощальной записке были вполне справедливы. Найти ее действительно не получится. Творец стоял на берегу и безучастно наблюдал, как плотик встал вертикально и опрокинулся в жерло вулкана. Как разгладились воду озера, проглотив свою жертву. Казалось, он все чего-то ждал. Жители поселка потянулись по тропинке вниз, с интересом оглядываясь на чужака. А тот застыл, напряженно вглядываясь в изумрудную зелень озера, словно надеялся, что умершая женщина вернется к нему из пучины. Он не осуждал ее. Вовсе нет. Каждый человек имеет право сделать свой выбор. Наверное, он даже где-то ее понимал. Кора прожила с его отцом почти тысячу лет. Да, за такой срок можно уже устать от жизни и пожелать забыть прошлое, чтобы начать все снова, с чистого листа. Наверное, она оставалась Сабином только из жалости и чувства долга. Приведя в дом другую женщину, Вен сам освободил кору от ее обязательств перед ним. Некого винить, кроме себя. Творец смотрел на место упокоения своей женщины, и на его губах призрачной тенью мелькнула печальная улыбка. Солнце выглянуло из-за края кальдеры и заиграло на поверхности озера, разбрызгивая вокруг яркие блики. Только в этот момент до Сабина дошло, что он совсем не испытывает того отчаяния, которого подспудно ожидал от себя. Смерть Коры означала лично для него тупик. Собственной энергии у него хватит разве что на мелкие чудеса. Поддерживать свои миры он не сможет. Придется привыкать жить в базовой реальности. А о том, чтобы снова увидеть брата, можно просто забыть. Но естественной для сложившейся ситуации депрессии не было и в помине. Ничего, кроме сожаления о прерывавшейся жизни близкого человека. Появление в его жизни Ани в один момент изменило все, инициировав своеобразную переоценку жизненных приоритетов Творца. Наверное, впервые Сабин понял своего брата, когда тот предпочитал смерть разлуки с любимой. Если бы сейчас Гор явился с небес и предложил забрать его с собой, но без Ани, то еще не факт, что он бы согласился. Вот только одна беда. Когда миры Творца схлопнутся, то Ани снова ослепнет. И этого Сабин никак не мог допустить. Значит, придется найти способ поддерживать свой энергетический баланс. Только и всего. Бросив печальный взгляд на озеро, Сабин вернулся в комнату Коры. Он убрал из реальности все вещи умершей женщины, не дожидаясь, пока дом сделает это в автоматическом режиме, и снова взглянул на веселую компанию на лужайке. Со стороны скворечников к ангелочкам приближался улыбающийся Делвик. Он весело помахал рукой своим родичам, и тут его взгляд остановился на Ане. Это было похоже на колдовство. Делвик застыл, не доходя до ангелочков буквально десятка метров, словно его заморозили. Улыбка сползла с его лица, руки безвольно повисли. В глазах появилось тоскливое выражение. Веселая компания не обратила внимания на эту метаморфозу. Им было весело. Только Сабин заметил произошедшую с другом перемену и поспешил вниз. Зандер снял защитный экран и сбросил скорость. Красный аксель плавно съехал с дороги в лес. Прелые листья и мелкие сучья зашуршали под его колесами. Попетляв между деревьями метров триста, он остановился на небольшой полянке, поросшей цветущим кустарником. Эйвис первая соскочила с заднего сиденья и тут же прошлась по периферии полянки, чтобы удостовериться в безопасности убежища. Некромант кряхтя сполз на землю и, не обращая внимания на девушку, улегся на спину и закрыл глаза. «Надо же!» – притомился болезненный – Юная воительница презрительно хмыкнула. «С чего бы это? Можно подумать, что все утро сражался вместе с нами, а не валялся в теплой постельке». Убедившись, что в окрестностях поляны никого нет, она тоже уселась на траву спиной к своему спасителю. Позади осталась погоня, перестрелка и три факела на обочине дороги, в которые меткие выстрелы превратили транспорт преследователей. Остальные, видимо, включили соображалку, и сделали разумный и очевидный выбор в пользу грабежа замка вместо преждевременной встречи с создателем. Нужно признать, что Зендер оказался классным наездником. Да и стрелок из него вышел неплохой. Только это никак не извиняло его отсутствие на поле боя, когда каждый боец был на вес золота. То, что он в сущности спас ей жизнь, в глазах Эвис было явно недостаточной компенсацией прогула. «Мы так и будем здесь прохлаждаться», С презрением бросила она через плечо. А ответом ей была полная тишина. Спаситель даже не потрудился ответить. Не то, чтобы подняться. Эвис резко повернулась к Зандеру, намереваясь высказать ему все, что она думает о его предательстве. И только тут обратила внимание, что мужчина как-то странно неподвижен. Даже дыхание не было заметно. Она придвинулась поближе и не смело потрясла его за плечо. Никакой реакции. Вот черт, выругалась воспитанная в лучших традициях девица. Похоже, его таки задело. Она приподняла безвольное тело своего спасителя, ожидая увидеть кровь на траве, но трава была девственно чиста. Девушка встревожилась уже не на шутку. Она быстро и профессионально обследовала все его тело и не обнаружила никаких ран. Что же это? А вдруг у мужика тупо остановилось сердце? Эвис расстегнула дорожную куртку, и приложила ухо груди Зандера. Она старательно вслушивалась, но бешеный стук ее собственного сердца заглушал все остальные звуки. Так и не поняв, жив ли ее спаситель, девушка подняла голову и тут же наткнулась на насмешливый взгляд его синий глаз. «Не думаю, что в сложившихся обстоятельствах ты бы решилась покуситься на мою невинность. А жаль!» и прокомментировал Зандер довольно двусмысленную сцену. «Видимо, я был в отключке». Чёртова материализация выпила из меня все соки. Только тут девушка осознала, что она всё ещё сидит верхом на своем спасителе и резко вскочила на ноги. «Какая ещё материализация?» буркнула она, чтобы скрыть своё смущение. «У тебя не найдётся чего-нибудь сладкого?» и вместо ответа попросил Зандер. «Разумеется», — связи Лейвис. «Это же так естественно, набивать конфетами кармана боевого комбеза. Все так делают». «Значит, придется просто поспать». Мужчина обреченно вздохнул и снова закрыл глаза. «Нам нельзя тут оставаться», — вскинулась юная воительница. «Рано или поздно они пойдут по нашим следам. Давай я поведу. Я умею». «Тебе есть где укрыться?» — спросил Зандер, снова открывая глаза. «Можешь забрать мой аксель. Я обойдусь». Девушка покачала головой и отвернулась. «Именно в этот момент до нее наконец дошло», что она осталась совсем одна на всем белом свете. У нее больше не было родных и даже крыши над головой. Этот странный мужик спас ей жизнь. Но что теперь ей с этой жизнью делать? — Ладно, придется отложить заслуженный отдых. В голосе некроманта прорезались командирские нотки. — Помоги мне подняться. Привычка выполнять приказы сработала, и рефлексия на тему загубленной молодости на время отступила. Они снова оседлали красный аксель, только поменялись местами. Теперь на месте водителя оказалась Эйвис. Зандер стянул свою куртку и привязал себя к девушке. «Ты же простудишься», — Резуна заметила та. «Лучше простужусь, чем свалюсь в кювет на полном ходу», — последовал логичный ответ. Больше они не разговаривали, если не считать указаний Зандера, касающихся дороги. Эйвис не знала, куда они едут, да ей было и все равно». Азарт схватки схлынул, и боль утраты начала вгрызаться своими острыми зубками в ее душу. В горле застрял какой-то шершавый комок, не давая нормально дышать. Мысли одна тоскливее другой крутились в бесконечном хороводе, доводя бедняжку до иступления. От полного отчаяния Эви сейчас спасала только быстрая езда, поскольку требовала должной концентрации. Наверное, сидящий сзади в одной сорочке полуживой некромант не раз про себя проклинал бездушную девицу, которая по всей видимости, было глубоко наплевать на своего пассажира. Однако он никак не комментировал ее манеру езды. Может быть, просто ему было настолько плохо, что бодрящий ветерок оказался очень даже кстати. По крайней мере, сознание он больше не терял. Так или иначе, через три часа Аксель наконец у укованных ворот, за которыми виднелся довольно большой и не особо ухоженный парк, а в глубине – старый респектабельный особняк. Эйвис сильно удивилась. По ее представлениям человек столь загадочной профессии должен был бы обитать в каком-нибудь заброшенном замке или еще того круче – в пещере. Однако особняк выглядел вполне цивильным, хотя и слегка запущенным. Ворота открылись автоматически – Видимо, на них была установлена какая-то следящая аппаратура. Как только Аксель затоморозил у дверей, к ним подскочили двое здоровых парней, экипированных так, что намеревались идти в бой, а не встречать своего хозяина. Они быстро подхватили закоченевшего Зандера под руки и потащили его в дом. На Эйнис никто не обратил никакого внимания, словно она была просто шофером, доставившим драгоценного пассажира до местоназначения. Лишь через 10 минут ожидания из дверей вышла пожилая женщина и жестом пригласила ее войти. Наверное, если бы не депрессия, в которой пребывала несчастная девушка, она бы уже давно устроила скандал нерасторопным слугам или просто укатила на Зандеровом акселе куда подальше. Однако сейчас происходящее было ей настолько безразлично, что она только кивнула и последовала за провожатой. Комната на втором этаже оказалась светлой и просторной. Даже больше, чем ее спальня в родном доме. В бывшем родном доме. И эта комната была явно предназначена для женщины. Светло-зеленые обои с розовыми цветочками, обтянутые розовым шелком креслица на тонких резных ножках, изящный столик с огромным зеркалом в серебряной раме и куча каких-то пузырьков и баночек. Кровать своими размерами больше напоминала посадочную площадку для коптера, чем место для сна. Провожая Тая, молча открыла дверцу рядом с кроватью и зажгла свет в соседней комнате, которая вполне ожидаемо оказалась в ванной. Интерьер ванной, естественно, был под стать спальня. Тоже всюду розовые тона, хрустальные светильники и золоченые краники. Эйвис в своем боевом комбинезоне, перемазанном кровью и грязью, выглядела среди этого розового великолепия абсолютно чужеродным элементом. Провожатая, видимо, пришла к тому же заключению. Ее губы скривились в глумливой усмешке, однако никаких замечаний не последовало, и женщина просто молча вышла за дверь. «А мне плевать!» – громко бросила Элис куда-то в сторону кровати, когда дверь за прислугой закрылась. Она со остервенением содрала с себя комбинезон, бросила все свое добро, включая оружие, прямо на ковре посреди спальни, и голышом отправилась в душ. Горячие тугие строи немного успокоили ее ярость, непонятно отчего вспыхнувшую в душе воинственной сиротке при виде неуместной роскошной спальни. Эвис и сама не понимала, что это на нее нашло. Но гнев был явно более здоровой реакцией, чем черная тоска, в которой она пребывала последние несколько часов. Молодой организм инстинктивно включил защиту психики, помогая девушке и злить свою боль через пусть негативные, зато сильные эмоции. Напарившись в волю, Эвис влезла в теплый халат, предусмотрительно повешенный на двери ванной, и отправилась в постель. Только забравшись под одеяло, девушка осознала, насколько же она вымоталась. Все тело ломило от усталости, глаза закрывались сами собой, но сон почему-то не шел. Сцены боя и смерти родных крутились перед ее внутренним взором, не давая уплыть в объятия Морфея. Когда бедняжка уже в сотый раз прокручивала в уме произошедшие события, тщетно пытаясь вообразить иной более позитивный финал, дверь в спальню тихо отворилась. Пожилая прислужница тенью проскользнула к кровати и протянула Эвис в стакан с какой-то прозрачной жидкостью. Девушка с подозрением уставилась на неприветливую тетку. Она и не подумала взять предложенное питье. «Это снотворное», – бесстрастно проявила прислужница. «Вам сейчас нужно». «Надо же! Она, оказывается, говорящая», – зло подумала Эвис. «Кто бы мог подумать?» Однако отказать вредной тетке в логике было невозможно. Сон девушки был просто необходим. Она одним глотком осушила стакан со снотворным и через пять минут уже спала безмятежным сном без сновидений. Проснулась Эйвис под вечер, когда за окном уже сгустились сумерки, и сразу же ощутила зверский голод. Но, конечно, у нее же за целые сутки маковой росинки во рту не было, если не считать снотворного. Сначала был жестокий ночной бой, который плавно перетек в погоню с перестрелкой, а потом бесконечная гонка от собственных горьких мыслей на красном акселе и, наконец, сон под действием снотворного зелья. «Интересно, меня тут кормить планируют?» — хмуро подумала голодная гостья розовой спальни. Словно услышав ее безмолвную мольбу, давишняя прислужница проскользнула в комнату и зажгла свет. Она повесила на кресло длинное бледно-розовое платье и повернулась к затаившейся под одеялом Эвис. «Ужин будет накрыт в библиотеке», — надменно проговорила старая тетка. «Одевайтесь, я провожу». Эйвис не заставила просить себя дважды. Урчание в ее пустом животе не вызывало ни малейшего желания покапризничать. Платье оказалось великовато, но это девушку ничуть не смутило. Сейчас она готова была влезть даже в свой грязный боевой комбинезон, лишь бы поскорее оказаться рядом с едой. Кстати, комбинезона на ковре не оказалось. Все ее оружие было аккуратно разложено на столе у окна, а комбез бесследно исчез и, видимо, отправился в чистку. «Ладно, будет еще время поискать свою амуницию», подумала девушка, примеряя розовые туфельки. «Увы, туфли оказались безнадежно велики». Эвис обескураженно уставилась на свои ноги, раздумывая, не пойти ли ей босиком. В это время дверь опять открылась, и предусмотрительная прислужница протянула ей пару толстых шерстяных носков. «Простите, обуви вашего размера в доме нет», сочувственно вздохнула она. Эрис бодренько натянула носки и пошлепала вслед за странно проницательной для простой прислужницы теткой. В библиотеке жарко пылал камин. Столик накрытый на двоих располагался в небольшой нише у окна. В мягком кресле, укрытый теплым пледом, сидел хозяин дома. При виде гости он радушно улыбнулся, но даже не сделал попытки подняться. Извини, что не встаю, милая, проворковал он. Силы пока не восстановились. «Ты ешь, не стесняйся. Меня накачали горячим шоколадом до такой степени, что я, наверное, неделю есть не смогу». Упрашивать гостю не пришлось. Она безо всякого стеснения наложила себе полную тарелку и принялась насыщаться. Зандер одобрительно улыбался. Но сам не ел, только прихлёпывал какой-то напиток из кружки. «Ну что, тебе уже лучше?» Участливо спросил он, когда девушка, сытая и довольная, откинулась на спинку кресла, с бокалом сока. «Спасибо за гостеприимство», вежливо поблагодарила она. «Ты можешь жить у меня сколько захочешь», заверил своего гостю хозяин. «Места много. Думаю, тебе сейчас придется некоторое время скрываться». «Я не собираюсь прятаться. Эвис горделиво выпрямился. «Мой долг — отомстить этим мерзавцам и вернуть назад наш родовой замок. А еще я должна отыскать тела моих родных и похоронить их по-человечески». «Я знаю, милая, как тебе больно», — вздохнул Зандер. «Но будь благоразумна. Одной тебе с этой задачей не справиться. А мне потребуется не меньше недели, чтобы прийти в себя». Эмис промолчала. Она уже не пылала праведным гневом из-за того, что ее спаситель не принял участие в сражении. Понимала, что в бою от обессиленного некроманта толку бы все равно не было. «Но стрелять же он мог». Да и попытаться спасти отца тоже. Почему же он явился так поздно? И как можно полагаться на такого непредсказуемого помощника? Ты, наверное, гадаешь, почему я не подоспел на помощь раньше, проницательно заметил хозяин. Не вини меня. Я очнулся, когда вы в Торином уже сидели под куполом, окруженные бандитами. Хочешь сказать, что взрыв во флигеле тебя не разбудил? Жаром набросилась на него гостья, разом забыв по правилам приличия. «Нет, не разбудил». Зандер грустно улыбнулся. «Потому что это был не сон, а обморок». «Извини». Эвис покраснела до кончиков ушей. Ей стало очень стыдно за свои подозрения в отношении человека, который спас ей жизнь, и стратив на это свои последние силы. Только было совершенно непонятно, почему ритуал вызова брата отнял у него столько энергии. «Как же он может работать медиумом?» если каждый сеанс буквально выпивает из него все жизненные соки. Кстати, он ведь что-то такое говорил про материализацию. Это-то тут причем? Почему ты сказал, что все твои силы ушли на материализацию? — спросила Эвис в лоб. — Ты же не думаешь, что можно за правду вызвать духа умершего? Некромант насмешливо прищурил глаза. — Так это был просто трюк, — разочарованно отозвалась Эвис. Акстись! — замахал на нее руками Зандер. Торин был моим другом. Мне бы такое в голову не пришло. Просто мне пришлось создать для сознания твоего брата временную реальность, чтобы он смог визуализировать свое тело. Выходит, ты вовсе не медиум, догадалась Эвис. Нет, я Ур, улыбнулся Зандер. Правда, совсем слабый. У девушки перехватило дыхание. Урами или управляющими реальностью Называли людей, способных материализовывать свои мысли. Встретить живого Ура было необычайной редкостью. Во всем мире их было едва ли больше десятка, даже слабых. — Почему же тогда тебя зовут некромантом? В голосе Эви сквозило откровенное недоверие. — Кто тебе это сказал? — рассмеялся Ур. — Так звали вовсе не меня, а моего отца. Вот он был настоящим медиумом. Он действительно мог общаться с ушедшими на перевоплощение сознаниями. Правда, материализовать их тела он не мог. «Но тогда как же ты вызвал моего брата с того света?» – удивилась девушка. «Эф, милая!» – Зандер снисходительно покачал головой. «Ты ведь уже большая девочка. Как же можно верить в эту чушь?» «Нет никакого того и этого света. Свет, он один-единственный». «В таком случае мертвые ходили бы среди нас», жаром возразила большая девочка. «Что ж, в логике тебе не откажешь», усмехнулся Зандер. «Открою тебе великую тайну, малышка. Ты абсолютно права. Мертвые действительно живут в том же мире, что и живые. Страшно». Девушка презрительно дернула плечиком, но при этом невольно оглянулась, как бы проверяя, не прячется ли где-то рядом мертвец. Ее жест вызвал у хозяина приступ прямо-таки гомерического хохота. Эйвис надулась и поднялась с кресла с явным намерением покинуть и в меру смешливого ура. «Постой, не обижайся!» Зандер примирительно протянул к девушке руку. «Давай я тебе все объясню. Вот представь, что ты создатель реальности. В твоей реальности время от времени сознания жителей перевоплощаются. Стало бы ты создавать два отдельных мира – Один для воплощенных сознаний, а другой для тех, что проходит процесс перевоплощения. В этом же нет никакого смысла. Это неоправданно затратно в плане расхода энергии и к тому же структурно чрезвычайно сложно. Ну как же тогда отделить живых от мертвых? С вызовом спросила Эвис. Гораздо проще создать алгоритм, управляющий механизмами восприятия, пояснил мудрый Ур. Пока ты жив, один механизм а помер другой. В итоге мы все функционируем в одном мире, но как бы в разных реальностях. Поэтому мертвые не воспринимают живых, а живые – мертвых. Разумеется, в этом отлаженном механизме случаются сбои. Если такой сбой происходит с мертвым, то появляется призрак, а если с живым, то медиум. Мой отец как раз был таким сбоем в системе, причем весьма существенным. Эймис уселась обратно в кресло и с независимым видом уставилась в окно. Слова Зандера ее очень заинтересовали, но не настолько, чтобы без последствий спустить ему на смешку. «И чем же механизм восприятия живых отличается от мертвых?» — спросила она, старательно делая вид, что просто поддерживает светскую беседу. «Ты ведь, наверное, слышала про вибрации?» — Зандер вопросительно взглянул на девушку и, дождавшись высокомерного кивка, продолжал. Так вот, частоты вибраций у живых и мертвых не совпадают. Именно поэтому живые и мертвые друг друга не воспринимают. Кроме того, спектр вибраций у мертвых как бы обрезан, причем с двух сторон. Их сознание не могут функционировать в области грубых вибраций, поэтому не в состоянии создать себе материальное тело. С другой стороны, и тонкие вибрации им недоступны. В результате их осознанность находится на очень низком уровне. Я думаю, это сделано с умыслом, чтобы автоматизировать процесс перевоплощения по максимуму и не дать возможности сознанию вмешаться и что-нибудь испортить. Но как же тебе удалось отыскать рупера, если ты не мог воспринимать его вибрации? Девушка подозрительно зеркнула из-под лобья на всезнайку ответ очень прост деточка усмехнулся ур я знал твоего брата при жизни поэтому смог сотворить для его разплатившегося сознания материальное тело на время конечно увы даже кратковременная материализация отнимает у меня столько сил что потом приходится довольно долго их восстанавливать так что не проси о встрече с родителями на такой подвиг я еще не скоро буду способен Невес пожала плечами, словно эта гениальная идея даже не пришла ей в голову. А ведь именно об этом она и собиралась попросить в следующий момент, если б умудренный опытом Ур ее не обломал. Тоска по потерянным родным сжимала ее горло словно удавкой, не давая нормально дышать. И поддерживать светскую беседу с хозяином дома стоило ей значительных усилий. Похоже, для проницательного Ура состояние девушки не составило никакой тайны. Он сочувственно посмотрел на свою гостью и покачал головой. «Тебе ведь все мои разглагольствования совершенно безразличны!» Зандер грустно улыбнулся. «Все, что тебе сейчас нужно, это хорошенько выполкаться!» «Я не собираюсь ронять слезы в то время, когда враги празднуют победу!» Эвис гордо выпрямил спину. «Удивляюсь я на вас, Сатори!» – вздохнул Зандер. «Из чего вас только делают? Из стали?» Твой отец был такой же упертый. — Я вовсе не упертая, — вспыхнула Эвис. — Если бы ты была не упертая, то твоему отцу не пришлось бы убивать себя, чтобы заставить тебя отступить. Взгляд Зандера сделался совсем жалостливым. Видимо, он точно знал, что иначе тебя не спасти. — Ты мог бы увести его, а не меня, — злот звалась девушка. — А я бы как-нибудь сама отбилась. — Нет, милая, — вздохнул Зандер. Его рана была смертельна, и жить ему оставалось считанные минуты. Было бы гуманнее, если бы ты сама его застрелила, или позволила бы это сделать врагам. Самоубийство ведет к тяжким кармическим последствиям. — Я не ожидала, что папа выстрелит в себя! Эвис судорожно втянула воздух через плотно сжатые зубы, и неожиданно слезы сами собой полились из ее глаз. — Что теперь будет? — жалобно простонала она, хлюпая носом. «Ну, слава богу!» Зандер облегченно вздохнул. «Я уж думал, что ты так и не сможешь заплакать. Извини за эту провокацию. Но такую боль просто нельзя держать в себе. Ты поплачь. Я не буду тебе мешать. Могу даже глаза закрыть, если ты стесняешься. Извини, встать и уйти без посторонней помощи я пока не сумею». Он без остановки нес какую-то успокоительную чушь, но Эйвис его не слушала. Она уткнулась в спинку кресла и с упоением рыдала впервые за последние 10 лет своей короткой жизни.